К сожалению, господин Оттон отсутствовал. Прислуга ответила, что он отправился на Псковско-Рижскую железную дорогу, на Варшавский вокзал. — И, разумеется, вы поспешили туда же. — Да. Тернов оглянулся на доктора и перешел на шепот. — И что же он делал на железной дороге, господин Оттон? «Ума не приложу», — ответил Верхов. «Покупал билет в кассе?» «Господин Оттон билетов в кассе не покупал и никуда не выезжал. Вероятно, у него там была назначена тайная встреча с братьями-каменщиками», иронически подхватил Верхов и подмигнул доктору. «Никогда бы не подумал». что господин Оттон член масонской ложи, — покачал головой доктор. — Насчет масонов не знаю. Тернов, сохраняя таинственный вид, продолжил свое повествование. — Но мне удалось выяснить, что господин Оттон отправлял в Ригу солидный багаж. Ковры ли там были, адские ли машинки, не ведаю, — Не смог пронюхать. Не это самое главное. — А что же? — Верхов с интересом возрился на юриста. — Оказывается, господин Оттон принял меры к изменению своей наружности и при отправке багажа выглядел весьма странно. — И как же именно? Верхов похолодел. Багажный контролер ничего особенного в его облике не заметил, но из описания контролера следует, что господин Оттон побрил по-новому на манер кошачьих усы, да на запястье левой руки имел диковинный браслет, серебряную цепочку с топазом. — О, радостно! — воскликнул доктор. «Оттон, как две капли воды, похож на Ваську-кота!» «Да вы, Карл Иванович, сами знаете, видели похитителя Муры, но почему его его не арестовываете?» «Так господин Оттон и есть тот самый дерзкий Васька-кот, который проходит по нашим сводкам», — ахнул пораженный Тернов. «Не морочьте мне голову, Павел Мироныч». Верхов досадливо отмахнулся. Господин Оттан, не Васька. А Васька не Оттон!» Кандидат тупо почесал затылок. Странно. А кто же он? Верхов отвел взор, заерзал на стуле и ворчливо буркнул. Кто-кто? Кот в пальто? Государственная тайна! Глава 21. Это было ужасное зрелище. Кот Рамзес, повешенный на перекладине железного козырька над дверьми конторы господин Икс, неестественно вытянутая шея, перетянутая цветной тряпкой, крохотная мордочка, длинное тело, ветерок играл кончиком обтрепанного хвоста, Грязные когти вылезли из розовых подушечек бессильно вытянутых лап. И когда бандиты успели вздернуть кота, Минувшей ночью, вернувшись в сопровождении доктора Коровкина в пустой переулок и облегшись, наконец, в свою обычную одежду, Сафрон Ильич, предвидя гнев квартирной хозяйки, домой не поехал, заночевал в служебном помещении. Спал он всегда чутко, но, к своему удивлению, ничего не слышал. Возможно, виной тому были потрясения, пережитые им в канализационных подземельях и в квартире профессора Муромцева. Факт оставался фактом. Бандиты, прибегшие к акции устрашения, орудовали так искусно, что шума не произвели. Сафрон Ильич проснулся рано, Открыл дверь в контору, впустить в свежий утренний воздух. И вот тут-то и увидел несчастного Рамзеса. Теперь окоченевший труп, прикрытый клеенкой, лежал в углу прихожей, притягивая к себе жирных зеленых мух. Сафрон Ильич понимал, что медлить с кошачьими похоронами нельзя. Время года жаркое может и провонять, как старец Засима. Сравнение с персонажем романа Достоевского возникло не случайно. Сафрон Ильич по многолетней привычке продолжал изучать газеты. В свободное от составления фальшивых отчетов время он аккуратно вырезал материалы на определенную тему и раскладывал их по папочкам. В обществе трудолюбия для образованных мужчин ему приходилось подбирать тематические вырезки И каких только интересов — научных, политических, финансовых — не обнаружил он у столичных жителей. Он снабжал клиентов информацией о новейших двигателях, об исторических загадках, о звездном небе. Встречались и чудаки. Одни желали знать все о масонах, другие — о призраках и привидениях. В последние месяцы нередко в самых неожиданных публикациях К месту и не к месту поминали имя старца Засимы, как будто существовало какое-то тайное общество почитателей братьев Карамазовых. Кое-что Сафрон Ильич оставлял для себя, складывал в отдельную папочку. Но сейчас, несмотря на то, что перед ним лежала целая стопка свежих газет, предаться любимому занятию он не мог. Требовалось срочно написать отчеты для госпожи Брюховец. Сафрон Ильич ни минуты не сомневался, что неугомонная Матрона скоро явится, чтобы терзать сыщиков своими умопомрачительными версиями. Отчет о собрании масонов был почти готов, и весьма солидную помощь в этом оказала ему заветная папочка — где хранились публикации за длительный срок. В отчете фигурировали известные петербургские персоны, и звучал он очень убедительно. Сафрон Ильич приступил к вывествованию о встрече муры с крысиным королем в подземельях столичной канализации. Опыт позволял ему живописать воображаемый поход муры самыми яркими красками. Свою сагу он завершил эффектной концовкой. Отважную Муру, чей красотой пленился крысиный король, короновали. Вместе с королем на помосте из живых крысиных спин ее перенесли в святая святых, огромную подземную залу жертвоприношений. Там, в небольших нишах по стенам, хранились отрубленные кошачьи головы, а на золотой стеле посреди зала были высечены имена жертв. Имя Василий Мура в списке не обнаружила. Влюбившийся в Муру крысиный король отпустил девушку в царство людей, но только до ночи. Отныне Муре суждено, подобное Персифоне, провести пол жизни в подземном царстве.